Глава 5. Подготовка, юбилей и влюбленные сердца. Настоящая магия не зависит от силы артефактов. Истинная магия в людских сердцах. Дрекон всевеликий. Почти всю неделю Ния готовила мероприятие для бабы Нюры, стараясь продумать каждую мелочь. Анна Васильевна, как оказалось, давно мечтала пригласить на свой день рождения друзей, и знакомых, да все стеснялась. Выяснилось, что у нее много родственников в городе, и почти каждый подтвердил, что обязательно приедет в субботу к самому началу торжества. Няне пришлось поднапрячься, чтобы городская типография успела напечатать пригласительные билеты к сроку. Баба Нюра настаивала именно на бумажном варианте, а не через телефонное оповещение. Несколько раз повторила. «Уж очень хочется, чтобы как в лучших домах Лондона и Парижу». Странное выражение, но Лайриса объяснила, что сейчас показывают заграничные сериалы в которых главные героини устраивают званые вечера и щеголяют в модных платьях. Ние казалось, что она так не волновалась при подготовке праздников для Риты и Дениса. Тревогу вызывал наряд именинницы. В гардеробе бабы Нюры давным-давно поселилась моль и все съела, а то, что осталось из одежды, уже вышло из моды. Но Ниана не растерялась. Нашла в интернете несколько сайтов, и они с Анной Васильевной за вечер выбрали платье. «Ниюшка, вот это!» Сразу определилась женщина и ткнула пальцем в экран. Ния увеличила изображение, чтобы лучше представить, как будет выглядеть в нем баба Нюра. Синий шифон с узором в виде желтых листьев выгодно подчеркнул бы голубой цвет глаз, греческий стиль с завышенной талией и свободной крой, длина до щиколотки, однослойные рукава доходили до локтей. Смотрелось воздушно и легко, празднично. Что ж, хороший выбор, со вкусом. Для своих лет баба Нюра выглядела хорошо, «Больше шестидесяти и не дашь». Да и что удивляться. Постоянно в движении нужно следить за хозяйством с утра до вечера. И так каждый день. Ни грамма лишнего жира. Тут не до отдыха и лени, как у многих кайримских дам ее возраста. Те лишь выезжали с внучками на балы, и вышивали да распускали сплетни и слухи. Больше половины, кого она знала, смотрелись пышками и колобками. Так что баба Нюра по сравнению с ними девочка. Вот только руки выдавали, сколько ей лет на самом деле». Опять же сказался тяжелый труд и пребывание на солнце. Огород, полив, корова, коза, куры. Не оприкинула, какие рецепты она знает из травоведения, чтобы успеть сделать омолаживающий крем. Эффекта на сутки хватит. И еще бы прическу изменить. Да вот как сказать об этом, чтобы не обидеть? Просто этот цветастый платочек портил весь облик. Но Анна Васильевна и тут удивила. «Ниюшка, мне бы с волосами что-нибудь сделать», стянула платок, показывая на Они у меня длинные, а стричь некогда. С утра встала и на огород сразу, не до красоты. Сложила платочек на коленях. Я тут в одном сериале прическу у одной дамочки видела. Выглядит как корона. Думаешь, получится? Получится, Анна Васильевна. Я пока готовила день рождения для Риты, познакомилась по интернету с очень хорошим мастером. Не переживайте, договорюсь. Вы только сериал этот назовите и актрису. Перешлю парикмахеру вместе с изображением модели платья. Наряд доставили заранее. Ниа специально уточнила менеджеру, что надо примерить, и если понадобится, поменять размер. Взяв коробку, она отправилась к бабе Нюре. После примерки решили, что ничего менять или ушивать не надо. Даже длина оказалась в самый раз, платье сидело словно влитое. С туфлями получилось сложнее. Пришлось выбрать день и отправиться в город. Лариса вызвалась быть водителем и отвезти их в обувные магазины. Только после четвертого бутика нашли те самые, Синие босоножки на низком каблучке с застежкой на лодыжке. В придачу обувь оказалась ортопедической. Баба Нюра не могла налюбоваться и хотела уже ехать в обновке домой, но Ниана и Лариса все-таки отговорили ее. К субботе актовый зал Дома культуры и летняя площадка были полностью готовы. Цветочные арки, беседки, помост для музыкантов. Столы в самом здании накрывали официанты из фирмы по проведению выездных мероприятий. А небольшие столики на самой площадке баба Нюра с подругами. И отговорить их никто не смог, даже сама Ниана, которая махнула рукой и предоставила имениннице заниматься тем, чем та хочет. Сердобольная женщина вдобавок ко всему почти всю ночь варила компот и пекла булочки и пироги с ягодами. Приглашение вовремя разослали. Особо важным гостям она всякий случай позвонила и уточнила время. Это было третье торжество, которым она самостоятельно занималась, и первый страх уже прошел. Кто бы мог подумать, что так можно увлечься? И самое главное, если возникали какие-то неурядицы, Ниана решала их быстро и без паники. Чтобы удивить бабу Нюру и ее гостей, она договорилась о приезде мастера по приготовлению жареного мороженого. О таком необычном блюде Ниа и сама не знала, пока случайно не открыла сайт по современным тенденциям в кулинарии. Еще она с особым вниманием отнеслась к подбору песен и выбору музыкального коллектива. Остановившись на группе из пяти человек, Два вокалиста, гитарист, клавишник и саксофонист Они вместе решили чередовать композиции прошлых лет 50-х, 60-х годов прошлого века И современные, чтобы программа понравилась представителям разных поколений С добрым утром, Марка Бернеса Ландыши, Гелены Великановой Песня о юге, Клавдии Шульженко Мы жили по соседству, Владимира Трошина Не по вечерам, сидя у себя в комнате, с удовольствием слушала замечательные песни Красивые голоса и искренние слова проникали в самое сердце. Несколько раз она не сдержалась и расплакалась, стараясь при этом не потревожить тетю. Просто становилось так грустно, ведь еще немного и надо будет возвращаться домой. Там, конечно, ее ждал отец, которого она любила, друзья, по которым скучала, но эти месяцы на земле изменили ее. И как же отвыкать от тех, кого она успела полюбить? Взбалмошная и веселая Рита, неунывающий Денис, весельчак Стас. А Саша не старалась не думать, слишком больно. А ведь все могло сложиться иначе, если бы... Если бы что? Если бы отец не отправил на землю, она бы так и жила в своей Каримии, мечтая, как и все подружки, о Салвене Златовласом. Была бы такой же беспечной, совершенно не думающей о будущем. Впереди еще два года в Королевской Академии Магии, полно времени. А для чего? Чтобы закончить обучение и выйти замуж за того, кого ей укажут? Тетя смогла противостоять деду, решилась на побег. Хватит ли духа у нее? Но ну, куда бежать? И отца бросать не хотелось. Он остался один, совсем пропадет на службе у короля. И Ниана тихо вздыхала, утирая слезы и переключая очередной музыкальный трек, чтобы отвлечься от невеселых дум. Лариса предупредила, что для нее откроют маг-портал, когда лазурная луна с Бордовой сойдутся в небесах. На Земле это будет 28 августа. Около трех недель осталось. Совсем мало. Часы на здании Дома культуры показывали три. Потихоньку начали подтягиваться гости. Кто пешком, кто на велосипедах и на автомобилях. На площади музыканты играли веселые мелодии старых лет, чтобы создать праздничное настроение. С погодой повезло. Было жарко, но не парило, как всю прошлую неделю. Так что дышалось свободно. Даже изредка начинал поддувать ветерок с речки. Ниана прошлась по ключевым пунктам и перепроверила столовую, лоток с мороженым. осмотрела подсветку по периметру и место для фейерверка. Все были на местах и ожидали своего выхода. Анна Васильевна стояла в тенечке и беседовала с приехавшими родственниками. Уже не первый раз Ния слышала восклицание. «Аня, ты ли это?» «Баба Нюра, вас не узнать!» «Соседушка вот это номер отколола, словно королевишна!» И все фразы соответствовали действительности. Предприимчивую и хозяйственную бабу Нюру Не то, что с не признавали. Ее даже собственная дочь и сын, в кои-то веки выбравшиеся в родные пинаты, чтобы проведать мать, не узнали. А та и рада такому вниманию. Столько лет она привыкла быть обывательницей. Растила детей, заботилась о муже, работала, не покладая рук, и о себе забыла. Где теперь молодость? Толку-то вспоминать. Были и мечты стать библиотекаршей. И города посмотреть, узнать больше о мире. Но все сложилось так, как сложилось. Жалеть не о чем. жизнью довольна, дом, хозяйство, родные и друзья. Не часто, конечно, встречаются, зато регулярно перезваниваются и посылают друг другу открытки. Это ли несчастье? И все же тряхнуть стариной захотелось, да и показать, что она умеет не только сметаной и яйцами торговать. Ниана глянула на Анну Васильевну и улыбнулась. Было приятно, что удалось помочь и исполнить мечту. Можно творить настоящее чудо без магических заклинаний и артефактов. Вот еще бы Николай Самуилович пришел. Сразу вспомнился тот день, когда она лично отправилась вручать приглашение на день рождения. Деда Коля открыл ворота сам. Не Саша или Стас. Вежливо взял конверт и сказал, что обязательно придет. На порог ее не пустили, хотя раньше часто приглашали зайти и выпить чаю. Значит, Саша так и не простил. Что ж, на нет и суда нет. Не отряхнула головой и отвернулась. Зачем портить такой праздник? Лучше запомнить последние дни на земле веселыми, полными смеха и радостных улыбок на лицах людей, которые стали ей дороги. «Нюра, позволь поздравить и пожелать тебе всего самого доброго! Столько лет общались с тобой, и только сейчас понимаю, как мало мы знаем друг о друге!» Мария Ермолаевна стояла на сцене. По голосу ее чувствовалось, что женщина немного волновалась. «Я редко при всех говорю, ты уж извини меня!» Ой, Марусь, ладно тебе. Говори, говори все, что вздумалось. Ты же меня знаешь, как я люблю поговорить и послушать. Тут нельзя. Мария Ермолаевна переложила микрофон в левую руку и правой обвела пространство вокруг. Регламент не более пяти минут. Еще вон как много желающих хотят высказаться в твою честь. Так что не буду нарушать. В общем, дорогая моя соседушка, спасибо тебе за все. За добрый совет, за помощь, за дружбу и за этот праздник. И, конечно, за свежие яйца и молочко с маслицем. Куда ж нам без них? В толпе раздались довольные смешки. Нам с Искарцем в этом году выпала богатая на празднике лето. Ой, не то слово, а все наша девочка. И баба Нюра приобняла Нию, которая стояла рядом, и еле сдерживалась, чтобы не расплакаться от переполнявших ее эмоций. После речи гости зааплодировали. Выкрикивали поздравления и Анне Васильевне, и Мария Ермолаевне за верно подобранные слова. Но больше всего лесных слов получила в свой адрес Ниана. Она даже не ожидала, что сыскарцы так полюбили ее. «Нианушка, а у нас в сентябре годовщина свадьбы намечается. Неужто ты нас бросишь и уедешь в Венгрию? Оставайся!» «Дочка, а в следующем году приедешь?» Ние повезло, что в этот момент вышел ведущий и огласил начало танцевальной программы. Вспыхнули огни по периметру, и площадка озарилась сказочным светом. Уличные разноцветные гирлянды в виде звездочек замигали в разных режимах. Мерцание, свечение, бегущий огонь. Освещение помогало выбирать Маргарита. И, конечно же, выбирая между обычными лампочками, шарами и звездами, подруга настояла на последних. И оказалась права. Звезды вечером смотрелись особенно красиво. Гости ахнули. За световыми эффектами последовала музыка. «Белый танец. Дамы приглашают кавалеров». Анна Васильевна, недолго думая, отыскала среди гостей Николая Самуиловича и грациозной походкой направилась к нему. «Коля, только не начинай про спину. Я что, зря так наряжалась?» Николай Самуилович и не думал отказываться. Поправил галстук, улыбнулся и почтительно склонил голову. «Анют, я и не собирался. Позволь пригласить на танец». «Позволяю», — И величественно подала руку. «Рада, что пришел. Спасибо за цветы и шкатулку. Очень красивая. Сам делал?» «А то кто ж?» – он подхватил партнершу и повел к центру площадки. «Да как же не прийти? Прости старого. Отвык я от женского общества. Одичал малость». «Как и я от мужского, дорогой соседушка». У обоих так колотились сердца, что они не сразу попали в такт. Но через пару минут, успокоившись и приведя мысли в порядок, закружились на площадке под дивную музыку. Чего только не случалось в жизни. Ссоры и неурядицы, разочарования и потери. Но это не мешало верить в лучшее. Что плохого, что сердца по-прежнему умеют любить. Последними Светочкиными словами были, чтобы я не отгораживался от мира и продолжал жить, вспомнил Николай Самуилович, и на его глазах выступили слезы. Как же ему не хватало любимой жены. Прошло столько лет, а он до сих пор не мог ее забыть. И что делать с Анютой? Старые мы уже в любовь играть. И все же... Панкратушка так корил себя, что слег. Сколько же я с ним ругалась, чтобы переубедить. А в итоге осталась одна. И детки разлетелись по городам и весям. Коленьку жалко. Такой хороший мужики тоже одинокий. Так что же плохого вернуть счастье хотя бы на старости лет? Анна Васильевна постаралась сосредоточиться на происходящем и не сбиться с ритма. не хватало еще опозориться перед всеми сыскорями. Будь что будет, все равно праздник удался, повидалась с родней. Над головами танцующих продолжали перемигиваться звездочки. Со стороны они смотрелись как разноцветное облако, то желтое, то красное, то зеленое. Легкий ветерок кружил, разнося по площадке тонкий аромат цветов. Одна мелодия сменяла другую. Певец запел, стараясь скопировать мягкий баритон Владимира Трошина. Он пел старую лирическую песню о прошедшей молодости, о живущих по соседству дорогих людях, о нежданно проснувшейся в сердце любви. А сейчас, уважаемые гости, прозвучит песня, которую вы все знаете, так что можете не стесняться и подпевать. «О нашей Волге красавице! Музыканты, ваш выход!» Ведущий дал знак артистам, и те перестроились на сцене. И зазвучала всем известная проникновенная песня о Волге-реке, текущей то среди хлебов, то среди снегов, «Почему не танцуешь?» Ния от неожиданности подпрыгнула на месте и оглянулась. Рядом стоял Стас и весело улыбался. «Мне и здесь хорошо. Песни красивые. Слушаю». «Э, нет, так не пойдет. Такую вечеринку отпадную замутила, а сама по беседкам прячется. Идем». И не спрашивая мнения подруги, Стас ловко взял Нию под руку и повел к сцене. «Стас, а ну...» Но парень не дал договорить, подхватив припев вместе с певцами. «Какой же ты упрямый!» Не сдалась, ухватилась за плечо парня и оба закружились по площадке. «Есть такое. Лучше скажи, что у вас с братом произошло?» «Ой, давай не будем». «Ой, давай будем. Ты мне, между прочим, подруга, хоть я тебя и не так долго знаю». Ниана сначала пробовала отмолчаться и тоже решила подхватить нестройный хор тех, кто решил подпевать артистам. Стас терпеливо выслушал ее робкие попытки и сказал. «Санька совсем с катушек съехал. То крышу гвоздями забивает». то на мотоцикле, как бешеный, гоняет. Дед с ним сладить не может. А я так вообще опасаюсь спрашивать. Протельник таким стал после вашего совместного пребывания в пещере. Так что?» «Стас, это не моя тайна. Честное слово, если могла бы, то рассказала. Саша должен сам решить, говорить тебе или нет. Я дала ему слово молчать». Парень увлек ее чуть в сторону и снова закружил в танце. «Как же с вами обоими сложно!» «Ты его любишь, он тебя, а ведете себя, как в детском садике в младшей группе». «Что? Это кто там кого любит?» – возмутилась Ния, задетая за живое. «И какая такая младшая группа?» – но быстро прикусила губу и спросила. «Ты правда думаешь, что я нравлюсь Саше?» «Да это за километр видно. Глаз с тебя не спускает. В походе вообще не отходил от тебя. Я думал, что ты догадалась, просто не говоришь ему, чтобы цену себе набить. Так многие девчонки делают». «Ничего я не набиваю, просто не знаю, как к нему подступиться». Стас тяжко вздохнул и произнес. «Как у вас все сложно-то! И что будем делать?» «Будем?» – переспросила Ниана. «Я не буду. Скоро домой возвращаться, а навязывать свое общество никому не собираюсь. И мне кажется, ты преувеличиваешь. Если бы я хоть немного нравилась твоему брату, он бы мне это показал. А что, поход, в походе и ты рядом был, и Рита, и Денис». Подумаешь, салат с ним вместе нарезали и костер разжигали. Просто он есть хотел, вот и помогал. И отвернулась в сторону, заметив танцующих, деда Колю и бабу Нюру. «Ну, он тебе нравится?» – упорствовал Стас. «Да, твой брат мне очень нравится. А теперь давай закроем эту тему». Тут на сцене произошли изменения. К музыкантам подошли Николай Самуилович и Анна Васильевна и что-то сказали, после чего у парочки в руках неожиданно оказались микрофоны, а затем… Затем тандем старых знакомых запел припев любимой всеми песни о Волге. Гости радостно подхватили, и вся площадка загудела, подпевая. И только Ниана тихо плакала, уткнувшись в грудь Стаса. Денис поправил воротничок рубашки, пригладил волосы и подошел к той, с которой давно хотел поговорить на чистоту. «Хритос, потанцуем?» «Секунда, вторая, третья...» «Лишь бы не отказала!» – мысленно взмолился парень, ожидая ответа. Четвертое, пятое. Взгляд девушки потеплел, и на ее лице появилась застенчивая улыбка. «Застенчивая?» Денис весь подобрался. «Неужели?» «С удовольствием!» Рита сделала шаг навстречу и сама взяла Егорькина за руку. «А я тебя ищу-ищу, только вот не узнала. Весь такой, такой...» И замолчала, не зная, что сказать. «Какой такой?» Денис мягко сжал руку Маргариты, ведя ее к центру танцплощадки. представительный, в брюках, в белой рубашке, даже на своем дне рождения ты был в джинсах. Ну, так мероприятие торжественное, вот и приоделся». И смущенно добавил. «Если честно, то бабушка настояла. Она и деда приодела, тоже в костюме пришел. Я тут вообще половину сыскарцев не узнаю». Рита разволновалась, не ожидала, что Денис придет, да еще такой элегантный, и пахло от него очень приятно. Большинство мужских одеколонов ее раздражало слишком резким ароматом, а тут ощущались приятные нотки мяты и цитруса. Но вскоре она забыла про все и полностью отдалась танцу. Музыканты играли какую-то старую песню, но она не прислушивалась. Сердце так билось в груди, что даже забывала дышать. «Чего улыбаешься?» – услышала девушка над самым ухом хриплый баритон. «Запоминаю этот момент», – тихо прошептала в ответ. «А чего запоминать?» Если хочешь, то буду каждый день тебя на танцы приглашать». «Правда?» Рита слегка отстранилась от Дениса, чтобы увидеть его глаза, но никакого подвоха во взгляде не увидела. «Правда. И вообще, имей в виду, мы завтра едем в кино. Премьера романтической комедии. Отказы не принимаются». «А я и не собиралась отказываться». В это время певец снова запел. Рита с Денисом, не прерывая танец, слушали проникновенные слова, которые, естественно, как дыхание, сливались с лирической мелодией. все таки какие песни раньше сочиняли? Со смыслом!» сказала Рита и прижалась к Денису. «Полностью с тобой согласен, Ритос. Жаль, что я половину этих песен до сегодняшнего дня не слышал». Со всех сторон перемигивались разноцветные звездочки, которые Рита так любила. Она всегда загадывала желание, когда видела на небе падающую звезду. И одним из желаний было, чтобы когда-нибудь Денис Егоркин обратил на нее внимание и пригласил на танец. Зря отец так к нему относился и запретил с ним общаться. Между прочим, подбирать освещение няне помогала я. Смотри, какие звездочки красивые. «Моя ты звездюлина!» Денис еле сдержал улыбку. «Кто?» Рита вывернулась из объятий парня и строго посмотрела. «Звездюлина?» «Любимая звездюлина!» А потом последовал поцелуй, который не дал Маргарите возмутиться. Через пару секунд она забыла обо всем.